Глава 7. Я перешёл Рубикон. Моё появление в качестве эксперта перед королевской оспопрививательной комиссией подняло мой престиж в глазах населения Денчестера. И вот я снова мог похвастать обширной, быстро возрастающей практикой и заработком, вполне достаточным для удовлетворения своих потребностей. Прошло уже более 3 лет с тех пор, как я, вернувшись из зала суда, одиноко сидел перед рюмкой с раствором синильной кислоты. Когда, как и в тот раз, в приёмную мою неожиданно вошёл Стефан Стронг. Вследствие большого наплыва больных я не имел возможности принять его тотчас же, так что ему пришлось дожидаться около часа. "Теперь дела обстоят несколько иначе, доктор", сказал он, входя в мой кабинет. "Я дожидался вас целый час, а там ещё шесть человек. С тех пор, как вы пользовали детьми Самуэльса, счастье успело повернуться к вам лицом. Как вы думаете, зачем я пришёл?" Говорите прямо, я угадывать не умею, сказал я. Ну ж так и быть, скажу вам, в чем дело. Читали вы во вчерашней газете, что наш старый пивовар Хикс возведен в достоинство пэра? Понимаете ли, в чем тут секрет? Он дал понять, что если его заставят дожидаться этой чести еще дольше, то он отказывается подписать фонд своей партии и свой обычный взнос, а это пять тысяч фунтов в год. Но они и поспешили удовлетворить его. полагает, что таким образом кресло в парламенте останется за ними. Но в этом-то они и ошибаются, потому что если только нам удастся выставить подходящего человека, то радикалы возьмут на этот раз верх. А кто же этот подходящий человек, осведомился я? Джеймс Терн, эсквайр, доктор медицины, спокойно ответил Стефан Стронг. Что вы воскликнул я? Разве я могу истратить 1000 или даже 2000 фунтов единовременно? На одни только выборы, да еще столько же ежегодно на разные подписки. Кроме того, могу ли я быть практикующим врачом и членом парламента одновременно? Погодите, доктор, я обо всем этом подумал, как только ваше имя было произнесено вчера в Совете радикалов. Все ваши возражения я предвидел. Теперь выслушайте меня. Вы молоды, представительны, умны и при том превосходный оратор. Естественно, что вы желали бы выбиться, но у вас нет средств. Вы живёте только на то, что зарабатываете, а став членом парламента, конечно, лишились бы возможности зарабатывать даже и это. Но так как мы нуждаемся в таком человеке, как вы, то и естественно, что должны и оплачивать ваши услуги. Нет, нет, мистер Стронг, воскликнул я. Я не согласен стать рабом радикалов, обязанным делать то, чего они от меня потребуют. Нет. Я предпочитаю продолжать заниматься своим делом и остаться верным своей профессии. Не спешите отказываться, молодой человек, остановил меня настойчиво старик. Никто и не требует вашего рабства. Но что бы вы сказали, например, если бы вам гарантировали каждый грош для того, чтобы добиться места в парламенте и сверх того, 1200 фунтов ежегодного содержания в случае успеха и премию в 5000 фунтов в случае если вы потерпите поражение или почему-либо вынуждены будете отказаться от парламентской деятельности. Тогда бы я согласился, пожалуй, при условии, что буду уверен в лице, гарантирующем мне всё это, и кроме того, буду знать, что это такой человек, от которого я могу принять деньги, сказал я. Но об этом судите сами, ответил мой собеседник. Человек этот я, Стефан Стронг. Я внесу в банк на ваше имя 10.000 фунтов, прежде чем вы подпишете согласие. Не благодарите меня, я делаю всё это, во-первых, потому что у меня нет ни детей, ни родных, а вас я как-то сразу полюбил. Люди обошлись с вами возмутительно несправедливо, и я хочу видеть вас на высоте, чтобы все эти франты, смотрящие на вас с высоты своего величия, стали лизать ваши сапоги. Как только вы станете богатым и влиятельным человеком, это одно из моих оснований помочь вам. Другое, то, что вы единственный человек в Денчестере, который может добиться для нас представительства в парламенте, я буду считать, что сделал прекраснейшее употребление из этих десяти тысяч фунтов, если мы достигнем того, что эти самомнящие, чванливые тори останутся на бабах. Но прежде, чем вы мне дадите какой бы то ни было решительный ответ, я хочу спросить вас о некоторых вещах. Согласны вы стоять за пропорциональное доходам каждого обложение налогами? Да, конечно, справедливость требует, чтобы каждый платил сообразно своему имуществу. Ну, относительно понижения цен за членов парламента, ну, понятно, что я буду настаивать на том, чтобы двери парламента были открыты для каждого достойного гражданина. Они для одних только богачей. Ну да. Затем вам, конечно, известно, что все мы стоим за расширение нашего флота, и вы, надеюсь, будете проводить ту же мысль. Теперь всё. Кроме вопроса о банти вакцинации, который вы, конечно, будете отстаивать, во что бы то ни стало. Я никогда никому не давал повода думать, что буду отстаивать этот вопрос, воскликнул я. Он удивлённо взглянул на меня. "Нет?" повторил он. Но вы также не говорили, что не будете. Однако надо нам окончательно согласиться. Здесь, в Денчестере, этот вопрос важнее всех остальных взятых вместе. Если только нам суждено удержать за собой кресло в парламенте, то не иначе, как проведением антивакцинации. Это наш жгучий, наш животрепещущий вопрос. И вот почему мы все возлагаем свои надежды на вас. Вы изучали этот вопрос и считаетесь одним из немногих специалистов. Но если у вас есть на этот счёт какие-либо сомнения, то скажите прямо, и мы не будем больше говорить об этом. Я содрогнулся, слушая его слова. Без сомнения, исследование отдельных случаев заболевания после вакцинации явилось для меня весьма интересной работой, и потому я охотно взялся за неё. Но стать одним из остолплённых антивакцинистов противников предохранительных прививок оспы. Встать в ряды этих невежд-агитаторов, громить это величайшее спасительное открытие, принять предложение СТронга, значало изменить своим убеждениям, своим научным знаниям. Нет, нет, я не мог этого сделать. Между тем мог ли рассчитывать человек в моём положении на лучший случай выбиться из ничтожества? Ещё мальчиком моей заветной мечтой было заседать в парламенте. И вот мне предлагали осуществление этой моей заветной мечты. Если бы мне удалось склонить этот город, считавшийся спокон веков гнездом Тори, на сторону радикалов, я выдвинулся бы сразу. Я уже видел себя богачом, любимцем народа, уполномоченным лицом, и как знать, быть может, даже возведённым в достоинство пера, видел себя доживающим свой век в почёте и славе, оставляющим состояние своим наследникам. А если я откажусь от предложения Стефана Стронга, счастливые случаи, представляющиеся мне теперь, уже никогда не вернется. Весьма возможно, что я утрачу навсегда и расположение Стефана Стронга и его доброй жены, и поддержку, которая мне оказывала их дружба, и обреку себя на вечную борьбу из-за куска хлеба. И вот, несмотря на то, что в первый момент эта мысль показалась мне ужасной. Я решил, что цена, которую мне предлагали купить мое будущее благополучие, была вовсе не так велика, не более, как обычная программа любого кандидата, выступающего на арену парламентской деятельности, обязывающегося проводить все идеи и требования, выставившие его партии, независимо от того, сочувствует ли он им в душе или нет. Борьба была не продолжительна и окончилась так, как ис следовало ожидать от человека в моем положении. Если бы я мог предвидеть, чем всё это кончится. Но я думал тогда только о себе. "Ну что же?" спросил мистер Стронг, обождав немного. "Ну что же," повторил я. "Я готов пройти весь путь до конца." Но, вероятно, в моём голосе слышалась нерешительность, смутившая мистера Стронга. "Положите, доктор," сказал он. Я человек честный и прямой, прав я или не прав, но я глубоко убежден во вреде прививок, и мы решили сделать этот вопрос краеугольным на этих выборах и построить на нем самые выборы. Если вы неубежденный антивакциnist, как я полагал, то лучше вам отказаться от этого дела и считать весь наш разговор как бы несуществовавшим. Вы без сомнения наш лучший оратор, человек, на которого мы возлагали самые блестящие надежды, тем не менее, у нас есть ещё несколько лиц на примете, и я могу прямо от вас отправиться к одному из них и сейчас же переговорить с ним обо всём. С этими словами он взялся за шляпу, собираясь уйти. Я дал ему дойти до дверей, и когда он уже брался за ручку, вдруг воскликнул, словно меня подтолкнули. Я право не знаю, что вас заставляет так думать. Я, кажется, достаточно доказал, что я не сторонник вакцинации. Что вы хотите этим сказать, доктор? Да то, что моё единственное дитя, моя девочка, которой теперь уже почти 4 года, до сих пор ещё не подвергнута этой операции. В самом деле? неуверенно спросил Стронг. В это самое время я услыхал, как нянюшка спускалась сверху с Дженни на прогулку. Я отворил дверь кабинета и позвал свою маленькую девочку. Это было прелестное белокурое дитя с большими тёмными глазами и ярким улыбающимся ротиком. Вот, посмотрите сами, проговорил я, заворачивая рукавчики на обеих ручках Дженни. Видите, у неё нет нигде проклятых меток. И поцеловал девочку, я отослал её обратно к няне. Это, конечно, прекрасно, доктор. Но имейте в виду, что она и впредь не должна быть подвергнута прививке. Когда он произнёс эти слова, сердце моё невольно дрогнуло. Я вдруг понял, что сделал и какой страшный риск принял на свою душу. На жебе был уже брошен, или вернее, так мне казалось тогда в моём безумии. Не беспокойтесь, сказал я. Никакой телячьей отравы никогда не будет в её крови. Теперь я верю вам, доктор, проговорил Стронг. Ни один человек не стал бы рисковать жизнью своего единственного ребёнка. Я передам ваш ответ совету комитета, и он пришлёт вам формальное предложение выступить кандидатом на парламентских выборах. Прощайте. Теперь я уверен, что кресло в парламенте останется за нами. На следующее же утро все местные газеты объявляли, что на предстоящих парламентских выборах представителем радикалов выступит Джеймс Терн, эсквайр, доктор медицины. Доктор Терн является столь ярым противником вакцинации, что несмотря на то, что ему несколько раз угрожало преследование, он упорно отказывался сделать прививку даже своему единственному ребёнку. Немного ниже в той же газете упоминалось о том, что кандидатом консервативной партии на этих выборах будет сэр Томас Кольфорд. Таким образом, жребий был брошен. Я перешёл Рубикон. Глава 8. Браво антивакцинисты. Неделю спустя борьба была в полном разгаре. И что это была за борьба? Даже и предания не сохранилось в Денчестере о другой подобной борьбе. Сэр Томас Кольфорд был очень богат. Это знали все, и носился слух, что он готов в случае своего избрания доказать свою благодарность за оказанную ему честь и доверие весьма выдающимся образом. А именно, городской госпиталь сильно нуждался в новом флигеле, и сэр Кольфорд, как говорили, готов был выстроить и обставить его всем необходимым за свой счёт. Кроме того, 40 акров принадлежащей ему превосходной земли врезались в городской парк. И говорили будто сэр Кольфорд выражался в таком тоне, что эти 40 акров несравненно важнее для города, чем для него самого, и что он надеется, что они когда-нибудь перейдут к городу. После этого неудивительно, что его кандидатура была встречена местной прессой с большим энтузиазмом. Меня же называли авантюристом, напоминали о том, что я подвергался судебному преследованию. Меня выставляли социалистом, который не имеет никакой собственности, рассчитывал поживиться чужой, и рыхнувшимся антивакцинаристом, который для того, чтобы приобрести несколько голосов, готов был заразить целый город самой ужаснейшей болезнью. Из всех обвинений это последнее было единственным кольнувшим меня в самое сердце. Сэр Джон Белл, мой исконный недоброжелатель и один из главных сторонников сэра Томаса Кольфорда, Выступив на трибуну, обратился к согражданам с речью, в которой уговаривал их не вверять своих политических интересов человеку, опозорившему своё сословие. Эта речь произвела, как и следовало ожидать, немалое впечатление на слушателей. И можно было думать, что моё дело проиграно, тем более что за последние годы ни один радикал ни разу не отваживался оспаривать у консервативных кандидатов право представительства в парламенте. Но в Денчестере имелся громадный контингент избирателей, состоящих на работе в кожевенных заводах или занимающихся оптовым изготовлением обуви, то есть рабочих и почти социалистов в своих понятиях и возрениях. Эти люди, проводившие целые дни в душном помещении завода, а ночью в жалких бараках на окраинах города, единственных убежищах рабочего населения в городах, где квартиры дороги, питали сильное озлобление к высшим классам общества. И, как следовало ожидать, готовы были подать голос за всякого, кто обещал сделать что-либо для улучшения их доли. За этой группой избирателей следовала вторая группа людей, которые подавали голос за либералов, потому только что их отцы и деды были сторонниками этой партии. Затем шли избиратели, которые были до сего времени консерваторами, но оставшись недовольны правительством за его внешнюю политику или по другим причинам, решили перейти на сторону другой партии. Кроме того, были ещё сторонники всевозможных дурацких идей, от которых также можно было рассчитывать на несколько избирательных голосов. Таковыми были противники намордников для собак, члены общества покровителей рабочих лошадей, члены общества безусловной трезвости и даже члены общества противников оказания медицинской помощи младенцам. По такая в своей речи слабостям всех этих маниаков, я мог рассчитывать на несколько десятков голосов. Но антивакцинисты, как они себя называли, насчитывались здесь сотнями, так что свыше двадцати процентов детей, рожденных в последние годы, не было вакцинировано. Некоторое время попечительство о народном здравии почти бездействовало. Но при выборе нового кандидата по настоянию врачебной управы города началось преследование лиц, не сделавших своим детям обязательных прививок. Установлены были штрафы и всякого рода наказания, которые до того озлобили население. что сторонники антивакцинации разнажились с каждым днём. В Денчестере главное большинство антивакцинистов было радикалами, но насчитывалось ещё несколько сот человек антивакционистов-консерваторов. Вот если бы удалось привлечь и их на мою сторону, радикалы восторжествовали бы. На первом же митинге после речи сэра Томаса Кольферда представитель партии антивакцинистов поднялся и спросил его: Намерен ли он стоять за отмену закона об обязательной прививке оспы? А нужно сказать, что на этом же самом митинге сэр Джон Бэлл только что обвинял меня в горячем сочувствии антивакцинации и тем самым до некоторой степени связал руки своему кандидату. Так что сэру Томасу не оставалось ничего другого, как объявить, что он склонен освободить всех сознательных и резонных противников прививок от засканей, но прямого ответа на вопрос не дал. Тот же самый вопрос был предложен и мне. Я воспользовался этим случаем, чтобы произнести целую речь, которая была встречена громкими восторженными аплодисментами. Я взывал к матерям в таких трогательных выражениях, что многие женщины разрыдались слезами. Я взывал к их мужьям, призывая их, как свободных сынов Англии, протестовать против насилия, против нарушения их родительских прав и предлагал им посадить меня в парламент, чтобы я мог поднять там свой голос. в защиту их невинных детей, над которыми насильственным образом проделывается операция, зачастую влекущая за собой самые ужасные последствия. Когда я окончил свою речь и сел, вся громадная толпа избирателей в зале собралась более двух тысяч человек поднялась и приветствовала меня громкими криками одобрения. Мы вас проведем в парламент. Мы свободные люди. Никто не может нас принуждать делать то, чего мы не желаем. Оставив в стороне все другие вопросы, я всецело посвятил себя вопросу антивакцинации. Мы забрасывали избирателей брошюрами и статьями о вреде прививок, о вакцинном тиранстве, о где-то убийстве, об обмане доверчивых людей и тому подобное. Всё это было иллюстрировано изображениями страдальцев. Распространяли фотографические снимки детей, пострадавших от последствий злокачественной лимфы или неопрятного ухода. Показывали эти снимки в виде туманных картин во время публичных чтений, а также в читальнях, портерных и трактирах, наиболее посещаемых беднейшим населением. Трудно себе представить, как всё это действовало на толпу. Эти легковерные люди были глубоко убеждены, видя эти единичные случаи и не имея представления об ужасах самой оспы и страшной заразительности этой болезни, что врачи из корыстных целей хотят отравить телячьим ядом всё население. Против меня ополчились все интеллигенты в городе. Из палаты лордов прибыл для личного вмешательства в это дело известный своим красноречием член палаты. Он произнёс блистательную речь. Но меня удивило то обстоятельство, что явившись сюда для противодействия антивакцинистской агитации, он только мимоходом коснулся этого вопроса, подробно распространяясь обо всём остальном и напирая главным образом на широкие задачи будущего. Год спустя я имел удовольствие слушать этого самого выдающегося оратора, теперь уже порицающего преследование антивакцинистов, убеждающего палату опцион уступить требованиям антивакцинистов и ввести билль об освобождении родителей эпикунов, не желавших прививать оспу своим детям, от всякого рода преследований и взысканий. Его воззвание не пропало даром. Билль прошёл в несколько изменённом виде. И двадцать лет спустя я дожил до результатов его успеха. Наконец наступил день баллотирования. В восемь часов утра на все баллотировочные ящики были наложены печати, и самые ящики отправлены в городскую ратушу, где должен был происходить подсчет голосов в присутствии лорда-мэра, кандидатов и других должностных лиц. Вскрывали ящик за ящиком и доставали из них бумажки, складывая их двумя отдельными кучками. Одни за Кольфорда, другие за Терна. В половине десятого начался подсчет голосов. Оказалось, что кандидат консерваторов имел тридцать пять у голосами больше кандидата радикалов. Но вот распечатали последний большой ящик. Сэр Томас Кольфорд и я стояли со своими агентами каждый на одном из концов стола в почтительном молчании, ожидая результатов выборов. Как стоят цифры? спросил агент консерваторов. Кольфорд 4349, Терн 4327, да еще две пачки несчитанных. Агент вздохнул с облегчением. Я видел, как он пожал руку сэру Томаса, очевидно, поздравляя его, так как теперь уже не сомневался в торжестве своей партии. Как видно, игра наша проиграна, шепнул я Стефану Стронгу. Я заметил, что лицо его в этот момент было мертво бледно, а губы подернулись синевой. Я испугался за его больное сердце. Вам следует, мистер Стронг, поскорее отправиться домой, сказал я ему. Выпейте чего-нибудь сотворного, лягте в постель и постарайтесь заснуть. Между тем пачка билетов была вскрыта, и подсчёт голосов продолжался. Первый голос был за меня, затем девять билетиков подряд за Кольферда. Теперь вопрос о кандидате совершенно уже утратил всякий интерес, так как результат, казалось, был ясен для всех. Послышался шёпот поздравлений и сожалений. Чиновник продолжал считать, чтобы одержать верх из сорока остающихся голосов, двадцать два должны были быть за меня, а это казалось делом совершенно невозможным. Счетчик продолжал считать вслух: десять голосов за Терна, один за Кольфорда, шесть, десять, пятнадцать за Терна. Говор в толпе присутствующих снова замер. Все стали прислушиваться к счету, на лицах отразилось напряженное ожидание. Оставалось всего четырнадцать записок, и чтобы взять верх над моим противником, Надо было, чтобы из них 11 голосов были за меня. 16, 18, 20 за Терна, продолжал свой счёт чиновник-счётчик. И всё общее напряжение становилось всё заметнее и заметнее. Ещё два голоса за меня, и сэр Томас Кольфорд останется за флагом. Глаза всех были устремлены на руки счётчика. По правую и по левую его руку возвышались груды бумажек. Справа за Кольфорда, слева за меня. 21 за Терна продолжал счётчик. Двадцать два. И билетик снова ложится налево. Клянусь небом, вы его побили, воскликнул Стаффан Стронг. Оставалось еще семь билетов. Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять затерна. Раздавался голос чиновника. Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять затерна. Все затерна. В этот момент из груди Стронга вырвался сиплый, почти нечеловеческий крик. Наша взяла! Браво, антивакцинисты! И он без чувств упал на вниз. Я склонился над ним, разорвал ворот его рубашки. В это время агент консерваторов потребовал от министра Томаса Кольфорда, чтобы подсчет был еще раз проверен. Я при этом не присутствовал, стараясь вместе с другим доктором привести Стефана Стронгова в чувство в одной из маленьких смежных с большой залой комнат. Мы немедленно вызвали его жену. Войдя в комнату, она взглянула на больного мужа, затем перевела на меня вопросительный взгляд. Он ещё дышит, ответил я. Маленькая женщина молча опустилась на край ближайшего стула и молитвенно сложив руки, произнесла тихим покорным голосом: Если на то воля Господня, дорогой мой Стефан будет жив. А если нет на то воли Божьей, то он умрёт. Эту самую фразу она повторяла время от времени всё тем же покорным тоном, пока не наступил конец. По прошествии двух часов кто-то постучался в дверь. "Ой, дети", крикнул я. Но стучавший не желал уходить, так что я принужден был отворить ему дверь. Это был мой агент, который взволнованным голосом шепнул мне: "Счёт был совершенно верен. У вас семью голосами больше". "Хорошо", ответил я. "Скажите, чтобы нам прислали сюда ещё спецту". Стефан Стронг открыл глаза, и в тот же самый момент к нам донёсся торжествующий крик толпы. собравшиеся на площади в ожидании результатов выборов. Этот крик приветствовал лорда мэра, который согласно обычаю объявил народу с балкона ратуши о результатах выборов. Умирающий вопросительно устремил на меня свой взгляд, так как уже не мог говорить. Я постарался объяснить ему, что был избран большинством голосов, но он не понимал меня. Тогда у меня явилась счастливая мысль. На полу валялась голубая розетка консерваторов. Я поднял её, снял с своей груди розетку цвета радикалов и держа по одной в каждой руке перед глазами умирающего поднял вверх оранжевую розетку радикалов а голубую розетку консерваторов бросил на пол он понял мой манёвр улыбка искривила на мгновение его изменившееся лицо и с последним предсмертным усилием он прошептал браво антивакцинисты Затем он закрыл глаза, и мне показалось, что наступил конец. Но в следующий момент он снова раскрыл их и посмотрел в упор сперва на меня, потом на свою жену, сопровождая этот взгляд едва приметным движением головы. Я не понял значения этого взгляда, но жена поспешила ответить: "Не тревожься, Стефан, я тебя понимаю. Ещё минута, и всё было кончено".